Рано за низеньким палисадником пылали костры и суетились женщины. Торжественную речь сказал по Позбеский, самый уважаемый член махали, известный писатель. Майцева шипнул Сергею его фамилию. Потом появился оркестр, начались пляски. Из-за столов выходили то друзья жениха, то подруги невесты, и огневая лихая пляска парней сменялась нежным и грациозным танцем девушек. Все да сами музыканты, захваченные общим весельем, словно состязались между собой, обходя столы, и гости бурно аплодировали им тоже. А за столами не стихал шум и говор, разносили все новые и новые блюда. Большинство из них Сергей пробовал впервые, и соседи наперебой подчвили его. Казалось, все уже перезнакомились с ним, все старались выказать ему свою дружбу и внимание. Неожиданно Сергей насторожился. До него донесся негромкий разговор двух парней, сидевших недалеко. Один из них, толстый, потный, с жаром говорил своему приятелю, бледному, рыжеволосому пареньку. Хочешь заработать, так не надо болтать, понял? А только небось, по всем углам тряс, Что знал? Вот и много ты понимаешь, Савада, сердито перебил рыжий и на бледном лице его просто краской. Любовь тут была Кру любовь. Я он жену свою тоже люблю. Она у меня образованная, ей подарки надо делать. Знаешь какие? Потому я обожу и не спрашиваю чего и зачем, и помалкиваю, что вижу. У нас в парке кое-кто, если хочешь знать, так дела делает». Дела насмешливо протянул рыжий. Сегодня дела, завтра во. Он сложил пальцы. «Небо в клетку. Не плакала твоя образованная, и подарочки ей носить другие будут, а тебе она будет носить передачи, если будет. Знал ли одного такого мужика на шикотане. Он спал бы рыбку тянул. Но тут к Сергею кто то обратился через стол, и он потерял нить заинтересовавшего его разговора. Потом один из парней куда-то пересел, а Сергея и мальцеву потянули за другой стол. Гремел оркестр, веселье не стихало. Несколько раз Сергей замечал и Бадова, но тот больше не подходил к нему. И никто не пытался завести с Сергеем особый многозначительный, с каким-либо намеком разговор, что-то тихо сказать или подать какой-нибудь знак. Сергей переходил от стола к столу. Он уже познакомился с женихом и невестой, сердечно и искренне поздравил их, пожелал счастья. Кажется, не осталось человека, с которым он не перебросился бы хотя бы одним дружеским словом. И когда Сергей уже начал терять надежду на обещанную в записке встречу, решив, что человек тот, видимо, вообще не пришел, он неожиданно увидел на земле около одного из забывшегося стульев утерянную кем-то газету. Она выглядела удивительно светливо и совсем неуместно здесь. Она просто резала глаза этой газеты, хотя никто не обращал на неё внимания. Повелилось неясное чувство Сергей с безразличным видом подошел ближе. На земле прижатая ножкой отодвинутого стула, лежала правда Востока, и в верхнем ее правом углу ясно видна была цифра 14, поставленная торопливой рукой почтальона. Сергей не нагнулся, не поднял газету. Он сделал вид, что вообще ее не заметил и попытался отойти среди гостей и Бадова. Наконец он обнаружил его, и когда тот оглянулся и встретился с ним взглядом, незаметно подал ему условный знак. Тимадов подошел не сразу, и Сергей с равнодушным видом пройдя мимо него, шепнул: "Посмотри на газету, вон там, около стула". После этого он вернулся к мальцевой, оживленно разговаривавшей с одной из женщин. Было уже поздно. Гости постепенно расходились, только молодежь не собиралась еще покидать свадьбу. Взрывы, выпинок, возгласы и пляски не стихали ни на минуту. "Мне пора", сказала Мальцева. "Я вас провожу. Мне тоже пора", ответил Сергей. "А я думала, вас самого проводит". Мальцева усмехнулась. И Сергей не понял, намек это или только предположение. Ведь машина действительно вдала его где-то неподалеку. Но этого мальцева не могла знать, и этого ей не следовало знать. Проводить его мог и человек, назначивший ему встречу, но он не появился, а если бы появился, мальцева тоже. Впрочем, если бы он появился, ее слова получили бы вполне точное объяснение.